Глава следующая. «Они, должно быть, все помешались на своей Пресвятой Деве». Таковы приблизительно были мысли незнакомца, пока он раздевался, или, по крайней мере, освобождался от некоторых частей одежды, так как рано утром при выходе в открытое море он хотел быть на палубе, поэтому он лег на койку полураздетый. Когда он хотел завести свои часы, ему попалась в руки маленькая свинцовая фигурка Мадонны, Одну минуту у него было искушение бросить ее в люк, но он одумался. «Ба! К чему? Когда приеду в Геную, отдам ее какому-нибудь ребенку. От выкидывания никому не бывает никакой пользы». Он едва собрался лезть на верхнюю койку, как услышал на палубе голос. «Господа, будьте добры занять ваши места!» «Как наши места? Вот это прекрасно! Мне кажется, что мы заняли места...» «Сударыня, ваше место там! Ваши места на палубе! Проходите вперед, прошу вас!» И незнакомец слышал, как бедная чита поднялась с решетчатой скамьи, и как молодая женщина сказала, «Иду, капитан, иду! Боже, да чего он смешон со своими местами! Подержи-ка мой север Так называла она свою жестяную суповую мисочку. «Покойной ночи, капитан! Пойдем, мой добрый калино! Там нам будет так же хорошо, как здесь!» «Пойдемте, мой отец. Вы живете, кажется, так же в этом квартале». «Да, дочь моя, я ночую на палубе». «Да ведь это настоящий роман. Мы будем спать под открытым небом». И снова вся дрожа от смеха, она отправилась на палубу.